включающие в себя завершение образования, приобретение стабильной профессии, начало трудовой деятельности, гражданское полноправие, вступление в брак и так далее. Однако эти события наступают не одновременно и имеют не совсем одинаковое значение для разных групп молодежи. Молодежь, начинающая трудовую жизнь сразу же по окончании школы или профессионально-технического училища, раньше обретает материальную самостоятельность, но значительная часть ее еще продолжает свое образование, поэтому на свою работу многие из этих ребят смотрят как на временную. Студенчество дольше сохраняет зависимый социальный статус, зато оно опережает своих работающих сверстников в культурно-образовательном отношении. У девушек, рано вступающих в брак, чувство взрослости нередко ассоциируется с созданием своей семьи и так далее. Но чувство собственной взрослости и, наоборот, незрелости и подчиненности зависит не только от социального положения, но и от особенностей воспитания. Понятие свободы, то есть дорогое юношескому сознанию, имеет два измерения. Отрицательное измерение «свобода от» фиксирует от каких ограничений, тягот, преследований свободен или хочет освободиться индивид. Положительное измерение «свобода для» показывает, где именно, в каких сферах, в каком направлении может развернуться его деятельность. Первое указывает, против чего бороться, второе — во имя чего. Одно невозможно без другого, но обозначение их не в историческом, ни в индивидуальном плане, не бывает одновременно. Специфика подростковой фазы развития состоит в том, что внимание фиксируется прежде всего на отрицательном аспекте свободы. Подросток жаждет освободиться от прежних детских ограничений, добиться статуса взрослого, жить как взрослый. Юноша и на самом деле становится взрослым, его мировоззренческий поиск, И самосознание приобретают поэтому положительную направленность – выработка жизненного плана, уяснение смысла жизни, социальное и моральное самоопределение, практическое вступление во взрослую жизнь. Жалобы взрослых во многом справедливые на медленность этого перехода, инфантильность и безответственность определенной части старшеклассников отражают прежде всего недостатки воспитания. включая нежелание старших предоставить ребятам эту меру самостоятельности, без которой они объективно не могут повзрослеть. Случайно ли, что многие старшеклассники принципиально противопоставляют взрослость и школу? «Каким бы умным и зрелым ты ни был сам по себе, — пишет юноша, — пока ты еще учишься в школе, к тебе относятся как к ребенку не только родители, Для них это, наверное, естественно, но и все окружающие тебя люди. «Нам уже 16, пишет десятиклассник. И на табличку «Указ кинотеатров. Дети до 16 лет не допускаются». Мы смотрим с насмешливой улыбкой. Итак, у администрации кинотеатров мы получили полное признание. А в школе? Как ни странно, в школе нас во многом считают детьми. Однажды один из преподавателей сказал мне, вот кончишь школу, и тогда тебе придется приобретать собственные мысли. Смешно. Нет, скорее грустно. Искусственное затягивание переходного возраста дорого обходится и личности, и обществу. Ведь от того, как человек видит себя, во многом зависит и его поведение. Юношеское самопознание всегда ориентировано в будущее, отсюда и жизненные планы. Но чтобы понять старшеклассника, чрезвычайно важно знать, во-первых, представляет ли он свое будущее как естественное продолжение настоящего, или как его отрицание, как нечто радикально другое, и, во-вторых, видит ли он в будущем продукт своих собственных усилий или что-то такое, равно плохое или хорошее, что само придет. За этими установками, обычно неосознанными, целый комплекс психологических проблем.